Глава 11 В вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату. А Ленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Касая тень хаты с вырезным князьком, стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома — Блестело в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел, в станице было тихо, солдаты разместились и притихли, стады еще не пригоняли, и народ еще не возвращался с работ. Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка, где-то далеко за тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин раздавались глухие выстрелы в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле, непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и начиналась новая, совсем новая жизнь — в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно, то на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, Но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуились во всем, что он думал и чувствовал. «Сучку поцеловал! Кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал!» Закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. «Сучку поцеловал! Кинжал пропил!» — кричали мальчишки, теснясь и отступай. Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты. «Мой грех, ребята! Мой грех!» — приговаривал он, бойко размахивая руками, и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. «Сучку пропил мой грех!» — повторил он, видимо, сердясь, но притворяясь, что ему все равно. А Ленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой. «Дедушка, казак!» — обратился он к нему. «Подойди-ка сюда!» Старик взглянул в окно и остановился. «Здравствуй, добрый человек!» — сказал он, приподнимая над коротко обстриженную головой свою шапочку. «Здравствуй, добрый человек!» — отвечал Оленин. «Что это тебе мальчишки кричат?» Дядя Ерошка подошел к окну. Одразнит меня старика!» «Это ничего, я люблю. Пускай радуются над дядей», — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. «Ты начальник армейских, что ли?» «Нет, я юнкер. А где это Фазанов убил?» — спросил Оленин. «В лесу три курочки замордовал» отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой, заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. Али ты не видывал?» — спросил он. «Коли хочешь, возьми себе парочку. На!» И он подал в окно двух фазанов. «А что, ты охотник?» — спросил он. «Охотник. Я в походе сам убил четырех. Четырех. Много! насмешливо сказал старик. А пьяница ты? Чехирь пьешь? От ж? И выпить люблю. «Э, э э Да ты я вижу, молодец. Мы с тобой кунаки будем, сказал дядя Ирушка. Заходи, сказал Оленин. Вот и чехирю выпьем. И то зайти, сказал старик. «Фазанов-то возьми!» По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить, и потому можно подарить ему пару фазанов. Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белой окладистой бородой было все изрыто старческими, могучими трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его, из-под коротких волос, видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клечатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки — и, вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на середину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чехерю, водки, пороху и запекшейся крови. Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку. «Кошки льды», — сказал он, — «это по-татарски значит здравие желаем, мир вам по-ихнему». «Кошки льды, я знаю», — отвечал Оленин, подавая ему руку. Э, э не знаешь, не знаешь порядков, дурак», — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. «Коли тебе кошки льды говорят, ты скажи». Алла рази босун. Спасибо, бог. Так-то, отец мой, Аникашкельде, Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Масеич, ваш русский. Так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник. Уж какой охотник. Я его всему научил. «Чему ж ты меня научишь?» — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком. «На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь и туда ставлю. Вот я какой человек! Я шутник!» — и старик засмеялся. «Я сяду, отец мой, я устал. Корга?» — прибавил он вопросительно. «А карга что значит?» — спросил Оленин. «А это значит «хорошо» по-грузински. А я так говорю. Поговорка моя, слово любимое. Карга, карга. Так и говорю, значит, шутю. «Да что, отец мой, чихерю то вели поднесть? Солдат, драбант есть у тебя? Есть?» «Иван — Иван! — закричал старик. — Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой Иван, что ли? — И то Иван. Ванюша, возьми, пожалуйста, у хозяев чехеря и принеси сюда. — Все одно. Что Ванюша, что Иван. Отчего у вас у солдат все Иваны? Иван — Иван! — повторил старик. — Ты спроси, батюшка. И значитые бочки. У них первый чехирь в станице. Да больше 30 копеек за осьмуху смотри, не давай. А то она, ведьма рада. Наш народ, она, глупый народ, продолжал дядя Ирошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел. Они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А, по-моему, хоть ты и солдат, а все человек. Тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Масеевич солдат был. А какой золото человек был. Так ли, отец мой? Зато-то меня наши и не любят. А мне все равно. Я человек веселый. «Я всех люблю! Я, Ерошка! Так-то, отец мой!» И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.